Анна Релай. Алхимия любви. А можно ли любить, ненавидя? Хуже молчать или заявить о чувствах? Идеальный мир не вечен. Может ли любовь стереть грань времени? Идти за чувствами и потерять себя? Является ли с любовью страх, обида, злость и ненависть? Любовь это энергия, юг становится обжигающим севером. Боль закаляет. Вернуться в прошлое? чтобы убить настоящее и первая любовь становится последней.